Запах. Запах отличается от вкуса дальностью восприятия. В то время как восприятие вкуса требует непосредственного физического контакта твёрдого или жидкого вещества с поверхностью языка, запах действует на большом расстоянии, так как связан с восприятием летучих молекул. Самка мотылька привлекает самца с расстояния полумили. выделяя в воздух определённые пахучие вещества летучие молекулы или как можно их назвать молекулы паров, конечно же, контактирует с организмом, так что и в данном случае имеет место прямой контакт, хотя иным способом, чем при ощущении вкуса. Однако, поскольку мы, как правило, Неосознаём присутствие паров так, как мы чувствуем присутствие твёрдых или жидких веществ у нас во рту. И поскольку пары преодолевают с потоками воздуха дальний путь, прежде чем попасть в наш организм, будем условно говорить, что запах воспринимается организмом на большом расстоянии. Другие сенсорные модальности можно дифференцировать подобным же образом. Тактильные ощущения чувство давления, боль, все эти ощущения требуют прямого контакта с раздражающими агентами во всяком случае, как правило. В меньшей степени это относится к ощущению температуры, так как тепловое воздействие может передаваться и на расстоянии. Мы можем уловить тепло, которое излучает горячая печь в другом конце комнаты, и вы определённо чувствуете тепло, исходящее от солнца. которая удалена от нас на расстоянии 93 млн миль. Но восприятие тепла и в меньшей степени холода на больших расстояниях требует большой его интенсивности, и для того, чтобы определить температуру какого-либо не слишком горячего предмета, обычно приходится прикоснуться к нему. Холод не является феноменом, независимым от тепла. Это просто недостаток тепла. Вы улавливаете тепло, воспринимая кожей излучение от какого-то источника. Вы чувствуете холод, когда кожа сама начинает излучать тепло в окружающую среду. В первом случае температура кожи повышается, во втором снижается. Огонь имеет температуру на 600 градусов Цельсия выше, чем температура нашей кожи. Но нам редко приходится в обыденной жизни сталкиваться с предметами, которые были бы холоднее нашей кожи больше, чем на 100 градусов по Цельсию. Именно поэтому мы на расстоянии воспринимаем тепло лучше, чем холод. Два оставшихся чувства слух и зрение в чем-то подобны восприятию запаха, так как слуховые и зрительные стимулы воспринимаются на больших расстояниях. но для большинства млекопитающих именно восприятие запаха является самым важным. Обоняние имеет свои преимущества. Зрение зависит по самой своей природе от солнца и по большей части бесполезно ночью, а обоняние служит животному постоянно. слуховое восприятие зависит от наличия звука и если животное А выслеживает животное Б то животное Б может скрыться от преследования не производя никакого шума запах же невозможно убрать по желанию спрятавшееся животное может быть немо как могила но оно продолжает активно пахнуть хищники отыскивают добычу преимущественно по запаху А троядные в свою очередь могут их обнаружить тем же способом, даже если охотники умело подкрадываются. Запахи могут также служить опознавательными знаками для животных одного вида. Пчела по запаху отличает представителей своего роя от остальных пчёл. Самка морского котика узнаёт своих детёнышей на лежбище, По запаху среди множества других, которые нам кажутся совершенно одинаковыми, чистокровная собака-ищейка может пройти через всю страну по запаховому следу одного человека, не спутав его со многими другими. У приматов вообще и у человека в частности обоняние как дистанционный сенсорный механизм уступило главенствующую роль зрению. Это произошло не столько в результате улучшения его остроты, сколько в результате притупления обоняния. Пожалуй, это не совсем так. Само по себе притупление обоняния произошло именно потому, что оно перестало играть важную приспособительную роль в жизни высших приматов. А это случилось как раз в основном из-за передачи большинства функций дистанционного распознавания зрению. Может быть, это произошло в тот момент, когда приматы были наиболее тесно связаны с воздушной средой обитания благодаря жизни высоко на деревьях. Ведь и у птиц, для которых главное зрительное ориентирование в трех пространственных измерениях обоняние развито плохо, А в способности распознавать запахи мы далеко уступаем собакам. Это находит своё физическое отражение в том факте, что площадь обонятельного эпителия в нашем носу намного меньше, уменьшенный относительный размер участка мозга, отвечающего за восприятие и анализ запахов, а также и удельная плотность хеморецепторов. то есть их количество на единицу площади, в обонятельном эпителии несравнимо меньше, чем у хищных животных. Это приводит к тому, что количество летучих молекул вещества, нужное для уверенного распознавания его запаха, для человека во много раз больше, чем для собаки. Но даже при этом обоняние человека не является столь хуже, рудиментарным и ненужным, как мы могли бы подумать, сравнивая себя с собаками. Конечно, мы не можем отличить одного человека от другого по запаху, но положа руку на сердце, мы не слишком часто пытаемся это делать. Действительно, если эта способность подвергается развитию и тренировке, как в некоторых примитивных сообществах, то человек оказывается способен распознавать индивидуальные запахи других людей, хотя бы при близком контакте. О фактах, чтобы какой-нибудь человек мог взять след, как собака, достоверно неизвестно. Кстати, в интимных отношениях индивидуальные запахи играют довольно значительную роль. И не случайно запахи порой пробуждают в нас воспоминания о давно виденных предметах и людях, о которых мы, казалось бы, прочно забыли. Это возможно потому, что, во-первых, обонятельный мозг, часть лимбической системы, своего рода генератора эмоций, и во-вторых, к корковой части обонятельной системы относится гиппокамп, один из самых старых эволюционно участков коры, ответственных за механизмы памяти. Основная масса рецепторов запахов находится на двух симметричных участках слизистой оболочки верхней части полости носа. Эти пятна окрашены жёлтым пигментом и имеют площадь около 2,5 квадратных сантиметров каждое. Обычно летучие молекулы проникают в верхние носовые ходы путём диффузии, но этот процесс можно ускорить. Когда мы хотим уловить слабый запах, то резко втягиваем носом воздух. Так как носовая полость открывается в глотку, то пары, то есть те самые летучие молекулы и мелкодисперсные капли пищи, которые мы едим, проникают в полость носа и тоже достигают обонятельных рецепторов. То, что мы обычно считаем вкусом, является в действительности сочетанием вкуса и запаха, и именно последний придаёт пище богатство и тонкость сложного аромата. При простуде слизистая оболочка носа отекает и набухает, покрыта большим количеством слизи, и это временно препятствует параобразным веществам контактировать с обонятельными рецепторами. В то же время вкусовые сосочки языка продолжают различать сладкое, кислое, соленое и горькое, но каким же примитивным и неудовлетворительным кажется нам при этом вкус пищи, которую мы едим. Настолько, что, как правило, страдающий насморком человек считает, что совершенно не воспринимает вкус. А боняние человека, несомненно, отличается большей тонкостью, чем вкус – Способность распознать вкус хинина в концентрации одна частица на 2 миллиона меркнет перед способностью различить запах меркаптана, вещества, которое выделяет разозленный скунс, в концентрации одна частица на 30 миллиардов. Более того, обоняние устроено гораздо сложнее, чем способность воспринимать вкус хинина. Учёным не удалось даже составить таблицу индивидуальных запахов, которые могли бы служить стандартами сравнения для пахучих смесей. Были также попытки классифицировать запахи на категории. Например, выделялись такие группы запахов: эфирные, ароматические, парфюмерные, амброзиевые, чесночные, горелые, мускусные и гнилосные, но это были очень грубые попытки, не давшие удовлетворительных результатов. Механизм, согласно которому одна молекула пахучего вещества возбуждает один тип рецепторных клеток, а вторая другой остаётся неизвестным. Недавно было высказано предположение, что химические вещества пахнут тем или иным образом в зависимости от формы их молекул. В зависимости от способности проникать сквозь мембраны клеток рецепторов и в зависимости от способности молекул вибрировать с определённой частотой. Вещества, имеющие одинаковые перечисленные признаки, одинаково пахнут. Однако все эти теории носят пока чисто умозрительный и предположительный характер. Каков бы ни был механизм восприятия запаха, Сама по себе эта способность поистине замечательна. Некоторые органы чувств человека можно смоделировать и изготовить приборы, имитирующие работу этих органов, но до сих пор не создано приспособление, воспринимающее запахи. По-видимому, они не будут созданы и в обозримом будущем, поэтому пока не шеф-поварам, не дегустаторам, не составителям духов не грозит безработица. Фактически точный механизм восприятия запахов неизвестен и по сей день. Можно говорить лишь о некоторых теориях и гипотезах, в пользу которых получен ряд данных. Однако искусственный нос существует, хотя возможности у него довольно примитивные. Принцип работы искусственных устройств распознавания запахов, скорее всего, не имеет ничего общего с принципами работы естественного обонятельного анализатора.